предназначавшаяся для Евгении, все состояло из жемчуга, посреди которого блестел богатый крест, усыпанный тридцатью двумя большими бриллиантами. Стоимость этих двух ожерелий была очень велика. Но что были для графа эти деньги, если он мог доставить удовольствие дамам, которые дарили ему самые приятные вечера. Лорд Кларендон он не забывал никогда любимую им госпожу Монтихо. Этот англичанин был столь же умный, сколь благородный человек. И если бы легкомысленно завязываемые знакомства графини не заставили его совершенно отдалиться от нее, то он и теперь был бы ее верным и постоянным защитником. Этот любящий и высокообразованный человек не мог смириться с образом жизни графини как он не увещевал ее, как не просил, но все было тщетно, И даже этот человек потерял всякую охоту вмешиваться в ее жизнь. Он еще до сих пор аккуратно высылал ей довольно значительные суммы, но их едва хватало на три или четыре дня. Для такой жизни, как вела графиня Монтихо, необходимы были миллионы. Евгения, оказалось, была в доме повелительницы. Все и вся преклонялись перед ней, доставляя гордой девушке большое удовольствие. Она располагала каждым, кто являлся в салон ее матери, и каждый старался не только сказать ей какую-нибудь любезность или комплимент, но и выказать свое горячее поклонение. Некоторые действительно поклонялись ей и ее красоте, другие же делали это просто из привычки к любовным похождениям, но ни те, ни другие не достигали своей цели. умная и кокетливая Евгения щедро дарила их своей очаровательной улыбкой, а в душе посмеивалась над их глупыми надеждами. Она была той опасной дианой, которой предсказали, что один из принцев разобьет ее гордыню. До сих пор этот принц не появлялся. Что ночь? Когда Евгения в Мадридском замке услыхала разговор Нормаэса с маркизой Дебивиль, и когда затем она была оставлена герцогом Альбой, она поклялась возвыситься над всеми, показаться в таком блеске, чтобы все кругом завидовали ей. И эта клятва поддерживала ее и казалась ей высшей целью ее жизни. еще более помогла укрепить и развить эти смелые надежды ее мать. Чем прекраснее и одушевлённые были ее тёмно-голубые глаза, в которых, казалось, сверкало целое море любви и чувства, чем привлекательнее был ее взгляд и звонкий голос, тем она становилась опаснее. Все, что выражали ее глаза и произносили ее губы, было рассчитано на то, чтобы победить и подчинить окружающих силе женской красоты. Евгения была избалована. Повсюду она видела раболепное обожание и перестала сомневаться в силе своей красоты. Она верила в себя. Ей никогда и не приходило в голову, что кто-либо может оставаться равнодушным при виде ее. Равнодушие, если она его и замечала, выводила ее из себя. Вот почему Она, вероятно, и чувствовала живейший интерес к дону Олимпио Агуада. Мучительное сознание, что он любит и предпочитает ей другую, и что дочь простого смотрителя пользуется его любовью, не давало ей покоя. В продолжении нескольких лет она ничего не слыхала о Долорес. По слухам, она находилась в Лондоне. но этим слухом Евгения не придавала никакого значения. Почему же Дон Олимпио избегал салона графини Монтихо? Ведь она знала, что Олимпио сильно интересуется ею. Это доказала и встреча на мосту Челси. Но гордой графини хотелось видеть славного Дона у своих ног. Она не могла допустить, чтобы Олимпио любил другую. Со дня на день желание владеть им у нее возрастало. Она хотела убедиться, действительно ли между ней и Олимпио стала Голороз. Неужели эта бедная девушка осмелится соперничать с графиней Мантихо?